«Заболели?» — в голосе девушки послышалось сострадание. «Подождите одну минуту. Сейчас перемена, и Катя кажется рядом, в комсомольском бюро. Я посмотрю». «Ох, посмотрите, пожалуйста!» — со всем больным голосом попросил Сергей. Через минуту он услышал в трубке встревоженный голос Кати. «Коля, это я. Что с тобой?» «Катенька, я заболел. Приезжай поскорее, за лекарством сходишь, а то Полина Григорьевна все нет да нет». Замучился я. «Но у меня же лекции!» Неуверенно возразила Катя, но тут же, спохватившись, воскликнула. «Что я говорю? Конечно, сейчас же приеду!» Сергей повесил трубку. В тот же момент в коридор вышел Купцевич. Он, как видно, подслушивал. «Ты что это? Болеть вздумал?» «Ох, не говори! Голова горит, всего ломит!» Сергей в изнеможении привалился к стене и вытер лоб больной! — презрительно усмехнулся Купцевич и, хлопнув Сергея, по плечу подмигнул. — Пошли, я тебя живо вылечу! — Не могу, я лучше лягу, прямо ноги не ходят. И Сергей потащился к себе в комнату. Купцевич внимательно посмотрел ему вслед. Через час прибежала запыхавшаяся Катя. — Коль, что с тобой? Сергей, лежа на диване, поманил девушку к себе и шепотом сказал... «Слушай внимательно, я ничуть не болен, но ты все же сбегай в аптеку, принеси каких-нибудь лекарств, потом возвращайся в институт. Гаранина видела?» Катя кивнула головой. «Так вот, позвони ему снова, скажи, что есть срочное сообщение. Пусть немедленно приедет к тебе, это очень важно». Он взглянул на часы. «Пятый час. Ты ему сможешь позвонить около шести? Это еще не поздно, но ты все-таки торопись». «Хорошо, хорошо, будь спокоен». Катя вскочила с дивана и, оставив чемоданчик с книгами, убежала. Вскоре она вернулась с целой кучей бумажных пакетиков. «Вот, разбирайся, а я пойду. Давай письмо». Прежде чем запечатать конверт, Сергей еще раз перечитал свою запись разговора, как будто все точно. Записано все было действительно точно. Все, кроме одного слова. "Вместо Митинова жди гостей", Сергею послышалось: "Жди гостя». Как обычно в конце дня Костя Горанин был вызван для доклада к Зотову. Он должен был потом, в соответствии с указанием начальника отдела, составить ответное письмо Сергею и отвести его в институт Кати. Они сидели в кабинете одни. Зотов по привычке потирал свою бритую голову и, не спеша, экономно потягивал последнюю за этот день папиросу. Костя говорил медленно, изредка рубя ладонью воздух. Получен ответ из Центрального архива. По отпечаткам пальцев Купцевича установлено, что он в прошлом был осужден. Значит, скрыл это. Дальше. Был я сегодня в Собесе. Познакомился с документами Купцевича. Явная липа. Это два. Считаю, есть основания для ареста. Обыск позволит изъять вазочку. Ее, конечно, опознают старик Амосов и Голикова. Вазочка и письмо Ложкина позволят уличить Купцевича в связях с преступниками. Коршунов прав, Купцевич трус. Сознается на первом допросе. А явка? Она заморожена. Ждать визитеров бесполезно. В этот момент зазвонил внутренний телефон. Зотов снял трубку. «Зотов, иду». Он встал, собрал со стола бумаги, запер их в несгораемый шкаф и вышел. Костя тоже ушел. Он думал о встрече с Катей сегодня вечером, о том, что операция заканчивается, и он теперь сможет, когда захочет, встречаться с этой славной, веселой и красивой девушкой. «Как это будет хорошо!» Если они, наконец, смогут пойти вместе куда-нибудь. Вот только захочет ли она, да и как предложить? Неловко ведь ни с того ни с сего позвать ее, например, гулять. Правда, в других случаях Косте это удавалось без особого труда, но сейчас...» Костя смущенно усмехнулся. Зотов вошел в кабинет Сандлера. Вид у того был встревоженный. «Только что получено сообщение, — хмурец сказал Сандлер. Вчера ночью убежал из-под стражи Ложкин на одной из станций километров в двухстах от Москвы. Так, значит, сегодня он уже в Москве. Некоторое время они сосредоточенно молчали, потом Сандлер сказал...